«Тащите туши к артефакторам!» Выкрикивал команды генерал Гидлус, указывая на убитых медведей клана тяжелой лапы. Никто не выжил из людей, ни гвардейцы, ни пехотинцы. Всех покромсали буквально на куски. «Ты как, Фозах?» Подошел Гидлус к сидящему лейтенанту. Ванштейн прислонился к стенке здания и сидел с опущенной головой. «Выглядишь хреново!» «Ха!» Сплюнул лейтенант кровь, цвет которой был сероват. Воин растер плевок сапогом. «Потрепало в битве», — говорил он с остановкой. Воину не хватало воздуха, голова кружилась. «Отведите лейтенанта домой», — отдал команду генерал. «Я сам справлюсь», — ответил через боль в и стал держать за бок. Он, чувствуя нечто странное внутри, направился через переулок в сторону дома Персифоны. Он прошел несколько минут, как почувствовал анемию по всему телу, Воздух! Ему было нечем дышать. Лейтенант схватился за горло, ненароком увидев вместо пальцев виднеющиеся костяшки фаланг. Ага! <как> хрипел Фозах, пытаясь вдохнуть воздух через силу. Вены на шее вздулись, капилляры в глазах лопнули, он свалился в кучу мусора в одном из многочисленных переулков второго уровня Нефердорса, так и не дойдя до любимой Персифоны.